Глава восемьдесят шестая. Ясен крепко держал ее за руку, словно боялся, что она исчезнет, если он ослабит хватку. Вместе с бесконечным потоком людей они вынырнули из подземного туннеля посреди центрального купола Артемизии. Где когда-то родилась зима? Где когда-то родился Ясен? Сейчас принцесса чувствовала себя призраком, незваной гостьей, завоевательницей. Несколько часов они летали по ближайшим секторам, распространяя весть о том, что принцесса Селена жива и просит присоединиться к восстанию. Вопреки опасениям зимы, многих даже не пришлось уговаривать. Людям не терпелось вступить в бой. Некоторые уже самостоятельно выдвинулись в сторону столицы. Едва оказавшись на поверхности, повстанцы своим воинственным ревом кинулись к дворцу. Зима попыталась бежать наравне с ними, но Ясин решительно оттащил ее в сторону и выдернул из бушующей толпы. Внутренний двор великолепного дворца уже превратился в кладбище, хотя некоторые из первой волны наступления еще пытались сражаться. Батальон придворных магов и бесчисленные звероподобные солдаты, не задумываясь, бросились на новоприбывших, и боевые крики вскоре сменились воплями боли и отчаяния. Но люди все пребывали, бесконечной рекой вырываясь из туннелей и близлежащих улиц. Зима заметила, что ее собственные оборотни защищают ополченцев от своих собратьев. На поле битвы царил хаос. Маги захватывали разум людей, превращая недавних товарищей во врагов. А различить в сцепившемся клубке когтей и клыков, кто на чьей стороне, и вовсе было невозможно. Вот оборотень играющий вспорол чью-то грудь. Вот пуля попала женщине в лицо. Вот копьё вонзилось в живот мужчины. Крики боли и победы сливались в чудовищную песнь войны. Липкий запах крови висел над землёй, а люди всё шли. Люди, которых она сюда привела. В голове у Зимы звенело, ноги словно приросли к мостовой. Она порадовалась, что ясинь не дал ей смешаться с толпой. Дворец пропитается кровью, прошептала она. Волны озера покраснеют, и даже на земле увидят красную луну. Глаза Ясина сверкнули тревогой. Зима. Она едва расслышала его зазвоном в голове, оттолкнув гвардейца, принцесса, пошатываясь, пошла вперед и споткнулась о тело солдата. Он показался ей знакомым. Она убрала мокрые от крови волосы с его лица и завыла от горя. Это был Альфастром. Из-за нее. Из-за нее он пошел сюда. «Это она попросила его сражаться на ее стороне, а теперь он мертв и...» Ясен схватил ее за локоть. «Зима, что ты делаешь?» – спросил он, позабыв о церемониях. Всхлипывая, она упала на труп строма. «Я умираю», – простонала она, цепляясь пальцами за грязную рубашку солдата. «Знал же, что это плохая идея!» – выругался Ясин. Он попытался поднять Зиму, но она оттолкнула его руку и посмотрела вокруг. «Я уничтожена», – прошептала принцесса. Слезы бежали по ее щекам, смешиваясь с кровью. «Не понимаю, как здоровый человек сможет оправиться после такого. Что ж говорить обо мне?» «Поэтому нам нужно уйти», – твердо сказал Ясин и рывком поднялся ему на ноги. Обессилевшая девушка послушно прижалась к нему. Со стороны дворца вдруг раздался победный крик. Маги отступали. Многие неподвижно лежали на ступенях. Повстанцы все-таки задавили их числом. Обе армии таяли на глазах. Столько смертей! Воодушевленные победой, люди врывались во дворец, преследуя магов. Зима заметила рыжую вспышку в серой толпе, и сердце чуть не выпрыгнуло у нее из груди. «Скарлет!» – закричала она, забившись в руках Ясина. «Скарлет, нет! Не ходи туда! Стены кровоточат!» Мир вокруг подернулся рябью. Но Скарлетт все-таки услышала ее и остановилась. Она оглядывалась в поисках того, кто ее звал. Ясин затащил Зиму под навес магазина готового платья и прижал к двери. «Там опасно!» – продолжала кричать принцесса, пытаясь разглядеть подругу. Но Скарлетт уже исчезла в толпе. Зима заметила испуг в глазах Ясина. «Там опасно!» – повторила она. «Стены, кровь. Она погибнет. Они все погибнут!» «Так, Зима, успокойся», — сказал он, убирая волосы с ее лица. «Скарлетт сильная, с ней все будет в порядке». Принцесса снова забыла. «Дело не только в Скарлетт. Они все погибнут, и никто этого не видит, кроме меня». Голос ее дрогнул, и она начала задыхаться. Чувствуя, что Зима сейчас упадет, Ясен крепче прижал ее к груди, Давай выплакаться. «Я всех потеряю. Они утонут в собственной крови», — рыдала она. Звуки битвы отступили за стены дворца, и улица наполнилась хрипами и стонами. Перед глазами зимы все плыло. Высунувшись из-за плеча Ясина, она увидела, что среди тел бродят какие-то люди, вероятно, отставшие. Они пытались помочь тем, кто еще жив, вытаскивая их из-под мертвых тел. Внимание зимы привлекла девушка в, на удивление, чистом фартуке. Испуганно оглядываясь, она срезала пуговицы с черного плаща погибшего мага. «Нужно было оставить тебя у дровосеков», — пробормотал Ясин. Девушка в фартуке заметила их и застыла, но секундой позже перебежала на другой конец двора, чтобы пошарить в чьих-то карманах. «Служанка», — подумала зима, хотя видела ее в первый раз. «Я могла быть на твоем месте» прошептала принцесса ей вслед. Ясин сильнее прижал ее к себе. «Дочь стражника и белошвейки. Это я должна была копаться в грязи, а не заниматься всем этим». Стиснув лицо зимы в ладонях, Ясин заставил девушку посмотреть на него. «Эй!» – позвал он, одновременно сурово и ласково. «Ты ведь моя принцесса и всегда будешь, независимо от того, кем ты родилась и на ком женился твой отец». Глаза Зимы затуманились. Она накрыла руки Ясина своими. «А ты всегда будешь моим гвардейцем». «Именно». Он едва коснулся мозолистым пальцем ее виска, но Зима все равно охватил жар. «Пойдем, я вытащу тебя отсюда». «Нет», — возразила Зима, хватая его за руку. «Ты должен помочь Селене, Скарлетт и остальным». «Она либо выиграет, либо проиграет. Мое участие уже ничего не изменит. Но ты...» «Хоть раз в жизни позволь позаботиться о тебе». «Ты всегда обо мне заботился». Губы Ясина превратились в жесткую линию, а глаза метнулись к шрамам на щеке принцессы. Он собирался что-то сказать, когда зима заметила движение за его спиной. Служанка в белом фартуке кралась к ним с абсолютно пустым взглядом, занося кровавленный нож над головой. Зима ахнула и толкнула Ясина в сторону. Лезвие задело его плечо, порвав рубашку. Гвардеец схватил служанку за руку, прежде чем та успела ударить его еще раз. «Не бей ее, она под контролем!» – закричала Зима. И я заметил. Прорычал Ястин, разжимая тонкие пальцы, чтобы заставить девушку выпустить нож. Нож звякнул о мостовую, и гвардеец оттолкнул служанку. Та упала и осталась лежать. Немедля, ни, ни секунды, Ясен сорвал с себя кабру с ружьем и ножны с кинжалом и отбросил как можно дальше, туда, где громоздились разорванные тела. Он не хотел, чтобы собственные руки обратили оружие против него. Или против Зимы. «Неужели ты думаешь, что это что-то изменит?» Вскрикнув, Зима вжалась в дверной проем. Эймери. Перед ними стояла Эймери. Но теперь Мак не улыбался и даже не пытался изобразить лицо улыбку, самодовольную, жестокую или извивительную. Он выглядел так, будто остатки разума покинули его. Девушка, освобожденная от ментальных нитей кукловода, торопливо отползла в сторону и скрылась в ближайшем проулке. Зима слышала, как стихают вдалеке ее шаги. Эймери даже не обернулся. Ясен заградил с собой принцессу, хотя они оба понимали, что это бесполезно. Эймери одним движением мысли заставит его отойти или сделать что-нибудь ужасное, а не для него всего лишь пешки на королевской шахматной доске. «Поскольку сам ты дара лишен, то, вероятно, не догадываешься, что нам не нужны ружья и кинжалы», заговорил Эймери. «Темные глаза мага горели опасным огнем. Когда твой лунный дар силен, весь мир превращается в смертоносное оружие». Эймири спрятал руки в широкие рукава мантии. Несмотря на напыщенные речи, выражение лица его было нервным и озлобленным. «Ты можешь задушить человека его собственным ремнём, продолжал он, медленно выговаривая каждое слово. «Заставить заколоться вилкой или выдавить себе пальцами глаза». «Ты правда думаешь, я об этом не знаю?» Тело Ясина было как натянутая струна, но Зима чувствовала, что Эймери еще не взял его под контроль. Пока не взял. На губах Эймери зазмеилась улыбка, но вскоре они презрительно изогнулись. «Ты всего лишь крыса!» – выплюнул он и посмотрел на Зиму. «Но все же она выбрала тебя!» Сердце принцессы отчаянно колотилось в груди. В ушах звучали слова Эймери. «Задушить, заколоться, выдавить. Скоро!» Очень скоро он воплотит их в жизнь. От ненависти, написанной на лице мага, зима похолодела. «Нужно было принять мое предложение, когда у тебя была такая возможность», — сказал он. «Но мое согласие было бы даже менее реальным, чем мои видения». «Ты выбрала какого-то стражника». Губы зимы задрожали. «Ты не понимаешь, только он настоящий». Эймери помрачнел. «И скоро он умрет». «Маленькая принцесса!» Последнее слово Мак произнес так, будто оно было грязным ругательством. «Настоящая ты или нет, но я тебя получу. Если не в качестве жены или любовницы, то хотя бы как украшение моей драгоценной коллекции». Взгляд Эймери стал совершенно безумным. «Я слишком долго ждал, чтобы отпустить тебя сейчас». Ясен все еще заслонял зиму собой. Из пореза на плече текла струйка крови. Красным ручейком она обвивала запястье и капала на мостовую. Он знал, что ничего не сможет сделать, но намеревался защищать принцессу до последнего и лишь надеялся, что она не почувствует его страх и досаду на самого себя. Но Зима чувствовала, потому что всю жизнь прожила с этим страхом. Эмери, довольный произведенным эффектом, переключился на гвардейца. Я ожидал этого с того самого дня, когда ты предстал перед судом. Я надеялся, что ты истечешь кровью на полу тронного зала». Зима содрогнулась. «Не повезло тебе», — буркнул Ясин. «В самом деле», — согласился Эймери, «но так мне даже больше нравится». Щекомага дернулась. «Как же мы поступим? Убить тебя своими руками или твоими?» Эймери хищно сверкнул глазами. Или ее руками. Принцесса будет безутешна после того, как убьет любимого. Пожалуй, я заставлю ее задушить тебя. Или разбить тебе голову камнем. Горло зимы подкатила тошнота. Ясен. Ясен. А что? Отличная мысль. воскликнула Эймери. Руки зимы странно дернулись. Она не знала, что они собираются делать. Душить, колоть, давить или разбивать. «Теперь она была полностью во власти Эмири. Им с Ясином не спастись. Победителей не будет». «Какая же она дура!» По щекам принцессы снова бежали горячие слезы. Руки ее сомкнулись на шее Ясина. Гвардеец попытался оттолкнуть ее, но Эмири не позволил. Зима не могла на это смотреть. Принцесса плакала, все сильнее сжимая пальцами его горло, такое податливое, такое хрупкое, Как вдруг сквозь пелену слез, она разглядела знакомую рыжую шевелюру. Скарлетт медленно подкрадывалась к Эймери, осторожно переступая через тела павших. Заметив, что зима ее увидела, Скарлетт прижала палец к губам. А Эймери резко повернул голову, но внимание мага привлекла не Скарлетт, а громадная рычащая фигура, которая собиралась на него наброситься. Рассмеявшись, Эймери небрежно махнул рукой, И Волк своим повалился на землю. "Я, личный маг королевы", закричала Эмири, наклоняясь над корчащимся от боли оборотнем. "Неужели ты думал, я тебя не замечу? Думал, я не смогу справиться с жалким мутантом, безмозглым гвардейцем и девчонкой с земли?" Теперь Мак смотрел уже на Скарлет. Она замерла в десятке шагов от него, сжимая в руке нож. Торжествующая улыбка на лице Эмери вдруг поблекла, и маг нахмурился. Кто-то успел завладеть биоэлектрическими импульсами Скарлет раньше него. Эмери быстро огляделся. но усеянном трупами дворе не осталось никого, кто мог бы контролировать девчонку. Никого, чья сила превосходила бы его собственную, кроме... Скарлетт, словно очнувшись, начала двигаться к магу. Тело ее дёргалось, словно к рукам и ногам были привязаны ниточки, а рука, сжимавшая нож, отчётливо дрожала. Эймери ступил назад, теперь все внимание мага сосредоточилось на зиме. Пока он мучил волка, его контроль над руками и разумом принцессы ослаб. Ясен стоял, потирая горло, а зима... Зима, испуганная, но неумолимая, не отрываясь, смотрела на Скарлетт. Эймери наотмашь дарил принцессу. Зима отлетела к стене, больно стукнувшись о каменную кладку, но контакт со Скарлет не потеряла. Со Скарлет и ее ножом. Зима плакала, ненавидя себя за то, что делает, и продолжала вести рыжеволосую девушку в бой. Эймери отступил еще на шаг и вскинул руки, защищаясь. Скарлет бросилась на него. Макс поткнулся о мертвое тело и упал на Скарлет опустилась рядом с ним на колени. В глазах ее было смятение, словно она не верила в происходящее, но рука наконец обрела твердость и не колеблясь вонзила жаждущее крови лезвие в плоть.